Глава двадцать первая. Ну, наконец. Аудиенция императрицы была назначена, как и в первую нашу встречу, в царском селе в императорском саду, заставив меня опять изображать туриста, осматривающего местные достопримечательности. Видимо, в летнее время Екатерина проводила большую часть времени здесь, в окружении красивейших видов. — Граф, — притворно удивилась встреча императрица, выйдя из огромного куста роз, — как вам виды летнего сада? — Сад великолепен, Ваше Величество, — склонил я голову. — Но любой сад в мире меркнет перед вашей красотой. — Ну, наконец-то сделали мне комплимент. Кокетливо помахала она веером. — А то все про свои машины и говорите. Не пора ли вас женить? Честно сказать, Ваше Величество, совершенно не было времени подумать на эту тему. Чуть не поперхнулся я от такого поворота событий. «Вас при дворе уже начинают рассматривать как выгодную партию?» «Ну ничего, я сама займусь этим вопросом», — продолжила она удивлять меня. «Дамы, оставьте нас». «Помните, Иван Николаевич, вы говорили о делах, в которых публичную часть и государях людей может быть неприемлемым?» Начала она серьезный разговор после ухода придворных дам. «Так вот, у меня, возможно, есть для вас такое дело». Я договорилась с Фридрихом по речи Посполитой, и войска генерал-лейтенанта Суворова уже двинулись в Подолию, добивая по пути отряды конфедератов. Австрийцы тоже не стали сидеть сложа руки и зашли в Галицию, столкнувшись, как и мы, с сопротивлением конфедератов. Но дело не в конфедератах, как вы могли бы подумать. Австрийцы и французы не оставили своих планов по продолжению войны против нас руками турок. Граф Хофбауэр, министр иностранных дел при дворе императора Иосифа II, ведет по этому вопросу весьма деятельную переписку с Рейсой Фенди и великим визирем. Посол, прибывший в Петербург, уверяет нас, что турецкая сторона удовлетворена положением мирного договора, но это всего лишь слова. А в Вене набирает силу партии войны, склоняющая императора к более тесному союзу с турками, и даже к прямому участию в войне против нас. Есть у вас мысли, как отвлечь австрийцев, не раскрывая при этом нашего инкогнита? Конечно, Ваше Величество, — кивнул я, уже обдумав ответ в ходе ее рассказа. Нужно переключить их внимание на внутренние проблемы. Раз хотят повоевать, будет им война. Только на своей территории. А если считать Галицию их территории, то война у них уже идет. Поэтому можно сработать под конфедератов, это будет отличным прикрытием. Пути снабжения австрийских войск Галиции, вероятнее всего, пройдут через Карпаты, а в горах можно весьма эффективно вести партизанскую войну. Но это уже детали, думаю, они будут вам неинтересны. Прекрасный Иван Николаевич не сомневалась в вас, повернулась она ко мне. Какая сумма вам потребуется для дела? Ваше величество, проработка операции потребует некоторого времени, но главное в другом: желательно ограничить круг посвященных в это дело. А деньги всегда оставляют следы. Нет ли возможности профинансировать операцию не из казны? Внимательно посмотрел я на Екатерину. Продолжив движение по садовой дорожке, Екатерина задумалась на минуту и согласилась с моим предложением. Хорошо. Как будете готовы, обратитесь к Ивану Перфильевичу. Он все организует, а больше об этом деле никто знать не будет. Если с моим поручением закончили, можете излагать свою просьбу, Иван Николаевич. Удовлетворенная первой частью нашей беседы, Екатерина без лишних вопросов согласилась с моими предложениями по приватизации липецких заводов, предварительно согласованных как бирж коллегией так и Дамиралтейством. В Адмиралтействе вообще в ладоши хлопали, услышав, что я готов забрать у них проблемный актив под обязательство по бесперебойному обеспечению флота пушками, ядрами и якорями. Прошедшая высочайшая аудиенция кардинально обменяла мои дальнейшие планы, чему я был искренне рад. Все же диверсант в моей голове постоянно напоминал мне, что я занялся не своим делом, ввязавшись в капиталистическое строительство, которым я ни хрена не понимаю. Теперь же у меня появилась возможность поработать по специальности. С учетом новых обстоятельств план наших дальнейших действий стал выглядеть так. Я решаю вопрос по деньгам с Елагиным, забираю Архипа с Ефремом и убываю на Донбасс. Огном остается за старшего в компании и решает все остальные вопросы в столице, договаривается с президентом военной коллегии о проведении испытаний нового оружия, Решает вопрос с патентами, отрабатывает по пароходу с Кулибиным и забирает деньги из казначейства. Что касается патентов, то князь Вяземский слов на ветер не бросал и месяц назад создал таки патентное бюро, которое в ожидании приезда конвоя с паровой машиной плотно оккупировал Гном, где одновременно с патентованием своих разработок помогал целым двум его сотрудникам разработать образцы документов и инструкцию по ведению патентного дела. Для меня вроде все выглядело легко и просто, за одним небольшим обстоятельством. Екатерина послезавтра проводила так называемый летний бал и категорически пожелала видеть меня на нем. После этих ее слов у меня сразу же засвербило в одном месте предчувствие неприятностей, причем я чувствовал, что неприятности появятся оттуда, откуда я совсем не ожидаю. А вот что касается денег на подготовку к операции, то здесь точно все было просто до безобразия. Несмотря на мои слова по проработку ее деталей, сделать что-либо в Питере было решительно невозможно. Здесь вам не 21 век, когда можно запросить спутниковые снимки местности и другие данные от различных видов разведки. К тому же это будет не разовая акция проникновение, уничтожение объекта и отход. Нет, нас ждет длительная работа по нарушению коммуникаций, уничтожению мелких подразделений противника и, может быть, организации какого-нибудь национально-освободительного движения. Поэтому и финансирование потребуется систематическое. А для начала, учитывая, что на подготовку и экипировку группы средств практически не нужно, в моей роте уже все есть, потребуется какая-то сумма денег в местной валюте, Для работы на территории противника и зарплата для моих бойцов рублей по двести на каждого, с учетом сложности и длительности операции, но и на дорогу немножко. Поэтому договорившись с Елагином о получении на первый раз десяти тысяч в рублях и такой же суммы пополам в австрийской и польской валюте, я поехал домой в особняк Потемкина. За обеденным столом, несмотря на постоянное щебетание детей, неплохо продвинувшихся за полгода в освоении русского языка, я продолжал обдумывать детали операции. Такая у меня была привычка. Теперь, пока все не начнется, часть мозга будет постоянно занята анализом данных и выработкой новых решений. Проглатывая на автомате ароматный фасолевый суп на копченой косточке по корсиканскому рецепту, которому Мария обучила кухарку Варвару, я никак не мог поймать все время ускользающие от меня мысль, Какую-то деталь, упущенную мной при разработке плана подготовки к операции. И в какое-то мгновение, прислушавшись к фразе Марии, сказанной по-корсикански, я осознал свое упущение. Человек с знанием польского. Да, вот это был бы прокол. Собирался сработать под конфедератов, а про поляка забыл. Все же профессиональная деформация — сильная штука. Никуда от нее не денешься. Обдумывая план, я исходил из стандарта действий ССО. Мы же обычно с местным населением не контактируем, только в исключительных случаях. Наша тактика другая — укол, отход. А работа с местными и организацией повстанческих отрядов — это прерогатива агентурной разведки, людей с совершенно другой подготовкой. Если авиацию можно сравнить с ударом кувалдой по голове при всем честном народе, а действия ССО — Стычком, заточкой в темной подворотне, то работа агентов – это гипнотический сеанс на своей же кухне, после которого человек идет и сам делает все, что тебе нужно. Мы в такой работе, если и участвовали, то на вторых ролях в виде силового прикрытия, когда за тебя дядя все продумывает. И так нужен поляк. Получилось у меня рифма, и не просто поляк со стороны, обычный переводчик нахрен мне не сдался. Мне нужен полноценный член группы со знанием польского языка. И это может стать проблемой, — подумал я, взглянув почему-то на Вейсмана. Брать его с собой я изначально не собирался, но не спросить, естественно, не мог. Николай Карлович, — прервал я поглощение супа, — вы какими языками владеете? Кажется, в вашем личном деле было упоминание про французский и английский. Все верно. — ваше сиятельство, — остановил он ложку у рта. — Это нам преподавали в корпусе, но еще, разумеется, немецким, но и польским. Правда, уже четыре года после смерти бабушки в польском не практиковался, а раньше мы с ней разговаривали только на нем. Она, полька из Восточной Пруссии, вышла замуж за Фридрихом и его дедушку по материнской линии. Царствие им небесное. Весьма недурно, Николай Карлович, весьма недурно внутренне возликовал я. После обеда жду вас в кабинете, у меня есть к вам небольшое дело. Решение проблемы, оказывается, сидит со мной за одним столом, а я тут лоб морщу, аж вкуса супа не замечаю. Присаживайтесь, Николай Карлович, показал я весьму на кресло, когда мы, закончив обед, оказались в кабинете. Ничего записывать пока не надо, остановил я его, когда он начал пристраивать на коленях папку для бумаг с которой последнее время не расставался. Ответьте мне для начала на пару вопросов, Николай Карлович. Каким вы видите свое дальнейшее будущее? Налил я себе чашку чая. Честно сказать, сразу и не готов ответить, ваше сиятельство. Пожал плечами смущенный весьман. Да вы не смущайтесь, Николай Карлович. Давайте просто порассуждаем, предложил я. В детских мечтах я, конечно, представлял себя гвардейским офицером но сейчас не думаю, что это достижимо. К тому же служить под вашим началом мне кажется намного интереснее. Каждый день что-то новое. А что уж говорить о широте ваших интересов, начал рассуждать Вейсман. Что ж, направление ваших рассуждений мне нравится, поэтому я хочу предложить вам участие в одном деле государственной важности, порученном мне лично государственной императрицей. Но учитывая, что формально я частное лицо, Привлечь вас к этому делу я могу только с вашего согласия. И еще одно, прежде чем вы дадите ответ. Дело это тайное и рискованное. И если вы согласитесь в нем участвовать, то пути назад уже не будет. А дел таких, уверен, в ближайшее время на нашу долю выпадет достаточно. Посмотрел я ему в глаза. — Я согласен, ваше сиятельство. Скочил с кресла Вейсман и вытянулся во фрунт. — Отлично, Николай Карлович. И первым заданием для вас будет забыть ваши кадетские привычки, подобные этой. Изобразил я сидя строевую стойку, в которой пребывал Вейсман. Поставив Вейсману задачу готовиться к скорому отъезду на Донбасс и начать практиковаться в польском, я принялся размышлять, где получить информацию о районе предстоящих действий и не привлечь к себе внимания. Появившегося вечером в особняке гнома Я огорошил тем, что он на неопределенный срок остается во главе компании, чему он, впрочем, сильно и не расстроился. Все же на той войне он оказался случайно, будучи до мозга костей инженером-конструктором, поставив ему задачу аккуратно покопаться в библиотеке Академии наук по теме Карпат, а сам принялся дальше прокручивать в голове детали операции. Подготовка к походу на летний бал меня абсолютно не волновала. Выбирать одежду мне не требовалось, так как у меня был только один комплект жутко неудобной местной одежды, подходящей для всего действа. А что касается моего предчувствия, то покрутив минут десять в уме возможные варианты подстав, я бросил это безнадежное дело ввиду отсутствия исходных данных. Вариант прорисовывался только один братья Орловы. Но я был во всей этой Санта-Барбаре сбоку припеку и в заказе на Потемкина не фигурировал. Это была инициатива Гаврила Рябова. На влияние при дворе я тоже не претендую. Да и вообще в Питере оказался неожиданно, как и в прошлый раз. А что касается других вариантов, то тут у меня вообще было по нулям. Поэтому раз данных нет, то и нечего мозг лишний раз напрягать без толку. Будем действовать по обстановке, а война маневр подскажет.